Глава 22. Входная дверь открывалась в сквозной коридор. Теперь весь проход был охвачен языками пламени. Ральфу те виделись ярко-зелёными, а когда они с Луизой проходили сквозь огонь, он вызывал ощущение прохлады, словно они шли сквозь пар ментола. Горящий дом приглушённо потрескивал, а автоматные очереди звучали тихо, как раскаты грома в восприятии человека, плывущего под водой. Именно это определение, по мнению Ральфа, точнее всего описывало его ощущение пребывания под водой. Он и Луиза превратились в невидимых существ, переплывающих огненную реку. Ральф, указав на дверь по правой стороне, вопросительно взглянул на Луизу. Так и внула, потянувшись к дверной ручке, он поморщился от отвращения, когда его пальцы прошли сквозь неё. Что было, конечно же, к лучшему, если бы он мог по-настоящему ухватиться за эту чёртову штуковину, то без сомнения оставил бы пару слоёв кожи на раскалённой медной ручке. Мы пройдём сквозь дверь, Ральф. Он оценивающе оглядел Луизу, заметив страх и беспокойство в её глазах, но в них не было и намёка на панику, затем кивнул. Они вместе прошли сквозь дверь в тот момент, Когда с немузыкальным грохотом железных цепей и разбивающегося стекла на пол свалился подсечник, они оказались в приёмной, и от увиденного у Ральфа свело желудок. В стене под огромным плакатом с изображением Сьюзен Дей в джинсах и рубашке в стиле вестерн, "Не позволяй мужчине называть тебя деткой, если не хочешь, чтобы с тобой так же и обращались", советовал плакат. Прислонились две женщины. Обе были застрелены в голову, в упор. Мозги, рваные месиво костных тканей, размазались по обоям с цветочным орнаментом и по прошитым ковбойским сапожкам с Юзен Дэй. Одна из женщин была беременна. Другой оказалась Гретхен Тилбери. Ральф припомнил тот день, когда Гретхен вместе с Эленом пришла к нему домой, чтобы предупредить и вручить газовый баллончик под названием «Тело-хранитель». В тот день она показалась Ральфу красавицей. Хотя, конечно, в тот день ее хорошенькая головка была еще цела, а мозги не размазаны по стенам. Пятнадцать лет назад ей чудом удалось избежать смерти от рук своего муженька, но другой, мужчина, направил оружие в голову, Грэткен Сильбер мгновенно отправив её на тот свет, теперь она уже никогда не поведает, откуда взялся шрам на её левом бедре. На мгновение Ральфу показалось, что он теряет сознание. Он сконцентрировался и, думая о Луизе, взял себя в руки. Аура Луизы приобрела тёмно-красный оттенок. Зигзагообразные черные линии пронзали поле, напоминая распечатку электрокардиограммы человека, перенесшего фатальный сердечный приступ. О, Ральф, боже милостивый! Что-то взорвалось в южном крыле дома с такой силой, что распахнулась дверь, сквозь которую они только что прошли. Ральф предположил, что это баллон или баллоны с газом. Кажется, в данный момент уряд ли это было так уж важно. Горящие обрывки обоев влетали в комнату через распахнувшиеся двери, и Ральф увидел, как занавесе и остатки волос на голове Граткин Тильбери качнулись в сторону двери, когда огонь сосал воздух из комнаты, чтобы подпитать себя. Интересно, сколько огню потребуется времени, чтобы превратить женщин и детей, спрятавшихся в подвале, в хрустящие сухари. Ральф не знал, да и вряд ли это было так важно. Люди, закрытые внизу, умрут от удушья задолго до того, как начнут гореть. Луиза с ужасом уставилась на мёртвых женщин, по её щекам катились слёзы. Призрачный серый свет, поднимающийся вверх от оставленных ими следов, напоминал пар, исходящий от сухого льда. Ральф провёл Луизу к двойным дверям в глубине комнаты, замер перед ними, делая глубокий вдох. Затем обнял Луизу за талию и вошёл в дерево. Последовал момент темноты, в который не только его нос, но и каждая клетка тела пропитались сладковатым запахом опилок, а затем они очутились в комнате за дверями. Возможно, раньше она была кабинетом, но впоследствии служила помещением для занятий групповой психотерапией. В центре, образуя круг, разместились складные стульчики. Стены украшали изречения типа: "Нельзя ждать уважения от других, если нет само уважения". На школьной доске кто-то написал: "Мы одна семья, и все мои сёстры со мной". Около одного из окон, выходящих на веранду, одетый в бронежилет и мешковатый свитер, который Ральф узнал бы в любое время суток, притаился Чарли Пикерик. «Изжарить всех безбожниц!» — крикнул он. Над его плечом взвизгнула пуля, вторая зарылась в оконный переплет справа. Мысль, что пикеринга охраняют, вновь вернулась к Ральфу, теперь уже приобретя силу убежденности. «Лесбиянки! Отплатить им их же монетой! Проучить их! Пусть на собственной шкуре испытают все!» Оставайся наверху, Луиза, на том же самом уровне. Что ты собираешься делать? Позаботиться о нём. Только не убивай его, Ральф, пожалуйста. А почему бы и нет, горько подумал Ральф. Я сделал бы ему огромное одолжение, хотя вряд ли сейчас подходящее время для споров. Ладно, я не стану его убивать. А теперь замри на месте, Луиза. Слишком много пуль, чтобы рисковать. и вдвоем опускаться ниже. Прежде чем женщина ответила, Ральф сконцентрировался, вызвал внутренний щелчок и прыгнул на уровень шот-таймеров. На этот раз все произошло так быстро и так тяжело, будто он прыгнул из окна второго этажа, приземлившись на бетонированную площадку. Некоторые краски исчезли из мира, их заменили звуки, Патрискивание бушевавшего огня, грохот автоматной стрельбы, воздух пропитывался запахом копоти, в комнате стояла невыносимая жара. Мимо уха Ральфа пролетело что-то жужжа, как насекомое, скорее всего, жучок 45-го калибра. "Тебе лучше поторопиться, любимый", посоветовала Каролин. "Если пуля попадёт в тебя на том уровне, она окажется смертельной, не забывай". Ральф помню. Согнувшись, Ральф подбежал к стоящему к нему спиной Пикерингу. Он наступал на осколки стекла, но Пикеринг не оборачивался. Вдобавок к автомату, который он держал в руках, на боку безумца болтался револьвер. В плечах маленький вещевой мешок. Он был расстёгнут. Внутри виднелось несколько наполненных чем-то винных бутылок. Горлышки их были заткнуты мокрыми, скрученными в комок тряпками. убить всех сук, орал Пиггеринг, поливая двор автоматными очередями. Он отбросил использованную обойму, задрал свитер, обнажил ещё три или четыре обоймы, затнутые за пояс. Ральф потянулся к открытому вещмешку, достал за горлышко одну из наполненных бензином винных бутылок и обрушил её на голову Пиггеринга. В этот момент он понял причину, по которой безумец не слышал его приближение. Пикеринг надел наушники, используемые при стрельбе. Не успел Ральф оценить иронию того, что человек, идущий на самоубийство, тем не менее, стремится сохранить слух, как бутылка разбилась о голову Пикеринга, обволакивая его янтарной жидкостью и осколками стекла. Тот пошатнулся, прижав руку к порезам. Кровь полилась по его длинным пальцам, пальцам более подходившим пианисту или художнику, струйками стекая по шее. Он обернулся, за грязными линзами очков сверкали огромные, удивлённые глаза, волосы стояли дыбом, делая его похожим на человека, только что получившего разряд электрического тока. "Ты!" крикнул Пикеринг. Послонец дьявола, центурион, где-то убийца, Ральф подумал о двух женщинах, убитых в соседней комнате, и его в нос охватила ярость. Хотя ярость было слишком мягким определением, слишком. У него возникло ощущение, будто под кожей загорелись все нервные окончания. В голове вертелась мысль: одна из женщин была беременна. Так кто же где-то убийца? Одна из женщин была беременна. Так кто же из нас где-то убийца? Мимо его лица прожужжал ещё один крупнокалиберный жучок. Ральф не заметил. Пикеринг попытался поднять автомат, из которого он, без сомнения, убил Гретхен Тильбери и её беременную подругу. Ральф вырвал оружие и прицелился в него. Пикеринг завизжал от страха. Этот виск еще больше взбесил Ральфа, и он забыл об обещании данном Луизе. Ральф поднял автомат, намереваясь разрядить его в мужчину, вжимавшегося в стену. В горячке ни одному в голову не пришла мысль, что в автомате может не оказаться патронов. Но прежде, чем Ральф успел нажать на спусковой крючок, его внимание привлек сверкающий поток света, вспыхнувший рядом с ним. Поначалу поток оставался бесформенным, сказочным калейдоскопом красок, которому удалось вырваться на волю. Затем он принял образ женщины с длинным газообразным шлейфом, восходящим от её головы. Не убивай его, Ральф, пожалуйста, не убивай его. в какую-то долю секунды он прямо сквозь неё видел доску с написанными на чёрной поверхности словами, а затем краски превратились в одежду, волосы и плоть Луизы по мере того, как она опускалась вниз. Пикеринг взирал на женщину, расширившимися от ужаса глазами. Он взвизгнул, и его армейские брюки потемнели в промежности. Пикеринг зажал пальцы зубами, словно пытаясь приглушить вырвавшийся крик. — Привидение! — выкрикнул он сквозь целую пригоршню пальцев. — Прижрак Шентуриона! Луиза, не обратив на него внимания, ухватилась за приклад автомата. — Не убивай его, Ральф, не надо! — Незапно Ральф разозлился и на нее. «Неужели ты ничего не понимаешь, Луиза? Он отлично знает, что делает!» «На каком-то уровне он действительно понимает. Я видел это по его проклятой ауре». «Не важно», — ответила она по-прежнему, держав там отдулом вниз. «Не важно, что он понимает, а чего нет. Мы не должны поступать так, как они. Мы не должны быть такими». как они. Но Ральф, я хочу отбросить это оружие, оно горячее, я обожгу себе пальцы. Хорошо, сказал он, и отпустил автомат одновременно с Луизи. Тот упал на пол между ними, и Пикерингс, съехавший по стене с засунутыми в рот пальцами и остекленевшими глазами, с проворством гремучей змеи бросился к оружию. То, что сделал Уральв потом, он совершил без всякой задней мысли, и уж определённо без гнева, он действовал инстинктивно, потянувшись к пикеринку и обхватив руками лицо. Безумца внутри него что-то ярко вспыхнуло, нечто напоминающее мощное увеличительное стекло. Он вновь переместился вверх, на долю секунды забравшись выше, чем это удавалось ранее. В точке наивысшего подъёма Ральф почувствовал всплеск огромной мощи, загоревшейся внутри его головы и перешедшей в руки. Затем, опустившись вниз, он услышал грохот, глухой, но значительный звук, абсолютно отличающийся от продолжающейся стрельбы. Тело Пипперинга неестественно дёрнулось, ноги взлетели вверх, с такой силой, что слетел один башмак. Егодицы поднялись вверх, а затем опустились. Зубы прикусили нижнюю губу, из неё стала сочиться кровь. Ральф был почти уверен, что заметил крохотные голубые искорки, пробежавшие по вздыбленным волосам. Пикеринга отшвырнуло на стену. Он уставился на Ральфу и Луизу безсмысленным взглядом. А Луиза закричала, Ральф было подумал, что причиной её крика стала содеенное им, но затем увидел, что женщина хлопает себя по голове, на которую совершил посадку горящий кусок обоев, от чего и занялись волосы Луизы. Ральф обнял её, сбил рукой пламя, затем прикрыл её тело своим, когда на северное крыло обрушился новый шквал автоматных очередей, опираясь свободной рукой о стену, Ральф Увидел, как между средним и безымянным пальцами, словно по мановению палочки фокусника, в стене появилась дыра от пули. Поднимайся вверх, Луиза, поднимайся немедленно, они переместились одновременно, превращаясь в разноцветный дым на глазах лишённого соображения Пикеринга, а затем и вовсе исчезли из вида.